Настя въехала в какой-то тихий заброшенный дворик, выключила двигатель и с жадностью набросилась на двойное чизбургер и картошку по-деревенски, запивая их довольно противным на вкус кофе. В тот момент ей казалось, что ничего вкуснее она в жизни своей не ела, а котловой кофе был просто такие амброзией. Однако в виде компенсации за полученное удовольствие судьба подбросила ей еще одно невезение, которое, правда, обнаружилось уже тогда, когда Настя поднималась в лифте к себе домой и искала в сумке ключи. Ключи-то она нашла, а вот кошелька не было. Он совершенно точно был, когда она покупала еду в Макдоналдсе. Настя вынимала из него деньги расплачивалась. Ну и где он вытащить из кармана или из сумки никто не мог, она ведь не выходила из машины. Значит, обронила. Забирала одновременно сдачу пакеты с едой и пластиковый стакан с кофе, сделал неловкое движение, а про кошелек забыла, и он упал. И лежит там, бедненький, на мокрой, холодной земле. Впрочем, это вряд ли, наверняка кто-нибудь уже подобрал. Денег в нем, правда, было не так много, рублей семьдесят, что ли, или восемьдесят. Настя отчетливо помнила одну 50 пятидесятирублевую купюру и две или три десятки. Ну, еще мелочь в отделении для монет. Не бог весть, какое богатство. Но, во-первых, кошелек был лёшкиным подарком на Новый год. Фирменный, кожаный. Жутко дорогой. Во-вторых, в нем лежали квитанции из химчистки, куда Настя сдала два своих свитера и костюм Чистякова, и из мастерской по ремонту сумок, где должны были починить Лешкин портфель, который он очень любил, не мог с ним расстаться и поэтому все время отдавал в ремонт, вместо того, чтобы выбросить и купить новый. Теперь придется идти в химчистку и в мастерскую, писать заявление, подробно описывать в нем вещи. Короче, дополнительная морока. И в-третьих, в кошельке лежали несколько визитных карточек с телефонами, которые Настя так и не удосужилась переписать в записную книжку. А телефоны были нужные. Но почему она такая растяпа? Почему никогда ничего не делает вовремя? Нет, положительно сегодня не ее день ну что ж бывает бывает никогда все получается а бывают и такие как сегодня ты чё такая убитая спросил лёша встречая ее в прихожей кошелек посеяла расстроена призналась настя с миллионом долларов нет семилюстью рублями ну тогда и фиг с ним философски заметил чистяков а кошелек это же твой подарок От огорчения на чуть не плакала. Деньги, квитанции, телефон это все ладно, это можно пережить, но терять подарки Настя не любила в принципе, а к подаркам мужа относилась особенно трепетно и не выбрасывала даже тогда, когда они от длительного употребления приходили в полную негодность. В таких случаях она переставала ими пользоваться и прятала в шкаф, где у нее лежал специальный пакетик, куда она складывала то, что называла «бывший» подарками — Да, — угрожающе протянул Алексей, — это резко меняет дело. Теперь я буду думать, что ты небрежно относишься к моим подаркам, потому что меня самого ни в грош не ставишь. Аська, ну когда ты повзрослеешь, а? У тебя пенсия на носу, кризис среднего возраста цветет в полный рост, а ты готова расплакаться из-за какого-то кошелька». «Он не какой-то», — упрямо ответила она. «Он твой подарок, лёш Ты же знаешь, подарки — это мой пунктик. Особенно твои подарки». «Хорошо, давай так. Судьба забрала у тебя один подарок и взамен дает другой. Тебя это утешит?» «Какой еще другой? Но мы что, так и будем в прихожей судьбоносные решения обсуждать? Пошли в комнату, я тебе все расскажу». Настя вползла в комнату и рухнула на диван стопы горели словно к ним приложили горчишники и страшно ломила поясницу все таки нельзя и подолгу стоять нужно или сидеть или ходить но стоять ни в коем случае звонил твой брат александр торжественно начал лёша с очень интересным предложением они с дашкой и сыном собираются на майские праздники поехать куда-нибудь отдохнуть и хотят чтобы ты поехала с ними ты же в отпуске так что никакие разговоры о службе не пройдут куда равнодушно спросила настя в подмосковье куда-нибудь «Ну, конечно», — фыркнул Лёша, — «с каких это пор твой братец отдыхает в Подмосковье? Они собираются или в тёплые края, на Средиземное море, или туда, где полезный воздух типа вальпы «Интересно, как они себе это представляют? Я так вот ни с того ни с сего соберусь и попрусь в Альпы, что ли?» — недовольно проговорила она. «Бред какой-то! У нас и денег таких нет, чтобы по Альпам разъезжать!» «Ася, не придуривайся!» — строго сказал Алексей. «Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Саша дарит тебе эту поездку. Он ее полностью оплатит и все хлопоты берет на себя. Тебе даже визой заниматься не придется. Он сам все сделает». Дашь ему загранпаспорт и никакой головной боли. «Асечка, солнышко!» Голос его стал ласковым. «Я очень хочу, чтобы ты поехала. Ну, пожалуйста! Ты так устала, ты вся издергалась. В твоем организме места живого нет. Можешь...» и в конце концов один раз в жизни отдохнуть по-человечески, не с книжкой на диване или с переводом каким-нибудь очередным, чтобы еще сто рублей заработать, а там, где здоровье, море, воздух, погуляешь, поплаваешь, а? Ну, Асечка, я прошу тебя, не упрямься». Она лежала на спине, закрыв глаза и борясь с подступающими слезами. Море средиземное, говорят, оно чистое, прозрачное, теплое, и светло-желтый песок, и солнце, и никаких убийств. «Никаких смертей десять дней покоя безмятежности как это здорово если сравнить например с сегодняшним многочасовым подпиранием стены в коридоре академии когда боишься отлучиться на четверть часа чтобы купить в буфете бутылку воды дайний телефон сказала она не открывая глаз лёша подал ей трубку И Настя набрала номер брата. «Санечка, что это за история с отдыхом? Я надеюсь, ты окажешься более благоразумной, чем твой благоверный. Его же не прошибешь?» «Погоди», — перебила его Настя, — «причем тут чистяков? Я что-то не поняла». «Я хочу, чтобы вы поехали вместе оба, я хочу подарить вам эту поездку. В конце концов, мы уже столько лет говорим о том, что хорошо бы куда-нибудь съездить все вместе, но не складывалось. И вот теперь такой случай, ты в отпуске, а у всех майские праздники, но грех не воспользоваться, Настюша!» Грех рассеянно согласилась она. «Алешка-то при чем? — Так он же отказался, сказал, что не может ехать, а вот тебя надо уговорить непременно, а то ты ужасно уставшая и плохо себя чувствуешь. Это его слова, передаю дословно. — Отказался, значит, — медленно повторила она, с трудом поворачивая голову, чтобы увидеть мужа. Алексей сидел у письменного стола и делал вид, что что-то читает с экрана компьютера, но по его напряженной спине Настя поняла, что ничего не читает, а внимательно прислушивается к разговору, точнее, к ее репликам. — А почему отказался? — Ой, Настюша, ну, ты же знаешь своего мужа, он обожает делать подарки, но принимать их... Ни в какую, даже под угрозой расстрела. Снова завел старую песню, которую уже пел, когда я тебе машину хотел подарить. Дескать, он отдыхает ровно настолько, насколько сам себе в состоянии заработать. Отдыхать на незаработанное он не может. Это противно его принципам. — Сань! — она слегка улыбнулась. — У меня принципы точно такие же. Мы с Лёшкой совершенно одинаковые. Иначе не прожили бы вместе столько лет. Не обижайся, ладно? — Всё с тобой понятно, сестрица ты моя безумная! — вздохнул Саша. — Но я не теряю надежды. Может, ты ещё отдумаешься? Или Лёшка тебя уговорит? На решение проблемы у тебя есть «Три дня, до понедельника. В понедельник я должен дать отмашку насчет гостиницы и билетов. Во вторник сдать документы на визу. Так что до утра понедельника подумай, время есть. И представь себе, как это будет здорово. Мы все вместе, веселые, счастливые. Дашка щебечет, мы с тобой договоримся в сласть. А кругом воздух, зелень, покой, море, горы». «Так море или горы?» «Мне о чем мечтать-то, Настюха, ты пойми, нам с Дашкой все равно, куда ехать, лишь бы всем вместе мы с ней и так всю Европу объездили, и на всех курортах отдыхали. Ну, понятно, что не в Шотландию, там пока еще погоды нет, и не в Исландию, там вообще холод собачий, и день короткий, и не в Египет, там жулья полно, и антисанитария всяческая, а так без разницы». Куда ты захочешь, туда и поедем. Ты куда хочешь? Саня, я никуда не поеду. Это я понял. А хочешь ты куда? Не знаю. Я не умею хотеть за границу. Никогда не приходилось. Ну вот и потренируйся до понедельника. А в понедельник утром я позвоню. Настя положила трубку рядом с собой, стараясь, чтобы лёшка не услышал, что она плачет. Он отказался от поездки отказался сразу, не раздумывая, и ей даже не сказал об этом, мол, Саша хочет подарить тебе поездку, тебе, а не нам. Лёшка хочет, чтобы она поехала, искренне хочет. Он переживает за неё, за её здоровье, он видит её усталость и сочувствует. Но разве сам он не устал, и разве у него самого такое уж могучее здоровье – Он точно так же вкалывает долгие годы, хватаясь за любой приработок вплоть до репетиторства, читает какие-то бесконечные лекции в коммерческих вузах. Он тоже вымотан до предела, и ему тоже нужен этот отдых. 10 дней сплошных положительных эмоций в обществе родных и любимых людей. Но он отказался. Так неужели Настя сможет бросить его здесь и поехать? «Лёш!» – тихонько позвала на мужа. «Ау!» – так же негромко откликнулся он. «Я тебя очень люблю. А ревёшь почему?» «Я не реву. А что же ты делаешь?» «Тебя люблю. Это занятие, требующее эмоционального напряжения. «Асенька, если ты меня любишь, то поезжай, пожалуйста, с ребятами». Я тебя прошу, лёш поскольку я тебя люблю, я хочу провести праздники с тобой. Неужели это так сложно понять? И вообще, я тут распинаюсь в любви к тебе, признаюсь, а ты хоть бы слово в ответ сказал, мол, я тебя, дорогая, тоже очень люблю, джентльменты, или как? Я, почтальон Печкин, принес заметку про твоего мальчика». «Про какого мальчика?» — оторопила Настя. «Про Игоря Лесникова. Он тебе письмо прислал, наверное, любовное. Распечатать или вслух прочитать? Читай. Наверное, у судьбы какой-то другой отсчет суток. Не с нуля часов до полуночи, а с десяти вечера или даже с восьми». Неудачный день закончился. То, что читал вслух Чистяков, мгновенно высушило Настины слезы и заставило ее широко улыбаться. «Ничего, непонятно, но главное, она попала в точку. Значит, она еще ничего. Рано ее в тираж списывать».